Были Три охотника Двое бородатые, а третий безбородый Пошли они однажды дичь стрелять Целый день ходили, ничего не подстрелили И, наконец, под вечер попалась им куропатка Развели они костер, согрели воду, аж парили куропатку, ощипали и сварили. Но вот беда, как ее разделить? Куропатка одна, а их трое. Бородатые говорят, пусть куропатка достанется тому из нас, кто дольше всех слова не промолвит. Хорошо, согласился Безбородый. Уселись все у костра и молчат. Проходит час, другой, третий. Никто рта не открывает. Только в глаза друг другу смотрят. Наконец, безбородый протянул руку и вытащил куропатку из кастрюли. Посолил ее, разломил и стал уплетать. Он ест, а бородатый молчат. Когда он съел все до косточки, бородатые вскочили, да как закричат во все горло, что же ты наделал? Вот вы и проиграли заклад, первые заговорили, и сердиться нечего, по уговору куропаткам не досталось. Бородатым и крыть нечем, уговор дороже денег». На другой день снова отправились они в поле. В одном овражке подстрелили двух голубей. Ошпарили их, ощипали, сварили и стали делить. Но как их разделишь? Голубей всего два, а охотников трое. Наконец, после долгих споров, один из бородатых сказал. Оставим-ка на ночь голубей в кастрюле и ляжем спать Кому лучший сон приснится, тому и голуби достанутся Настала ночь, костер понемногу стал затухать Безбородый храпит во всю Ивановскую А бородатый не спится. Головы ломают, какой бы им сон выдумать Лишь на зорьке одолел их сон, и они задремали. Утром, когда все поднялись, безбородый сказал, «Ну, рассказывайте, что кому приснилось?» Первый бородатый заговорил, «Снился мне чудный сон, будто я крылатым конем оборотился, на плечах у меня крылья, На ногах серебряные подковы, А на шее золотая грива. Как потряс я гривой, Как топнул ногой, Так тотчас в поднебесье поднялся И мигом через все поле перелетел. А на другой день повстречался мне удалой молодец, вскочил мне на хребет, И я опять взвился в поднебесье, да так высоко, что голову мне вскружило, и я проснулся. Второй бородатый сказал. Хорош твой сон, но мой лучше. Приснилось мне, что я и есть тот самый молодец удалый. Тут ты подбежал ко мне, я вскочил тебе на хребет, ухватился за золотую гриву. Поднялись мы в Поднебесье, а оттуда прямиком на месяц. А мимо него два голубя пролетают. Я за ними, они от меня». «Всю ночь мы со звезды на звезду перелетали, но так и не удалось мне поймать их. Тут я с досады и проснулся!» Стал рассказывать свой сон Безбородый. «Эх, братцы, какие же чудные сны вам снились! Куда мне мериться с вами?» Снилось мне, что стоим мы у костра. И вдруг один из вас Оборотился крылатым конем И нутопать ногой. А другой удалым молодцем стал И вскочил на крылатого коня. Поднялись вы в поднебесье. Глядел я, глядел вам вслед, Покуда шапка с головы не упала. Тут вы исчезли с глаз моих. И мне до того восстало жалко, Что я горько заплакал. А после говорю себе, Больше они не вернутся. И съел голубей. Во сне съел, право слово. Бородатые подскочили. Не может того быть! Что ты говоришь? Заглянули в кастрюлю, А так одни косточки